Олег Ковальчук. «По ту сторону черноты 2». Глава 1. Семейные ценности. Я смотрел на рыжего паренька с похожими на лопухи ушами, а за моей спиной валялся изуродованный и окровавленный труп. Игорь пока не додумался смотреть на пол, а я соображал, как поступить. Затащить его в квартиру или, наоборот, попытаться оттеснить его в коридор, пока он ничего не увидел? Второй вариант будет вернее. Я ведь хотел понять, что происходит в коридоре. Игорь. А кто там за мной следит? Глядя пареньку в глаза, сделал я шаг ему навстречу. Ой, а что это с вами? Почему вы в чешуе? На вашей планете все такие? Он принялся разглядывать мое лицо. Я теперь даже не знаю, что хуже. Может, попробовать отвлечь его от себя трупами? Нет, в подъезд теперь точно не вариант. Соберись, ученик, — приказал я, отчего Игорь встал по стойке смирно. Доложи обстановку. В подъезде чисто? Парень встрепенулся, отступил к двери и округлившимися глазами принялся оглядывать коридор. Я полы не мыл. «Ну, здесь вроде убрано», – неуверенно ответил он. «В принципе, из его слов можно заключить, что трупов в подъезде нет, как и крови». «Ладно, уже хорошо». Воспользовавшись моментом, пока Игорь оценивал чистоту подъезда, я спешно закрыл двери в спальню и лабораторию. Сорвав с вешалки осеннюю куртку, я бросил ее на пол, закрывая следы крови. Убедившись, что очевидных следов того, что здесь кто-то недавно умер, нет, я на всякий случай заглянул на кухню. Маленькая кухонка пребывала в первозданном бардаке. Я снова повернулся к пареньку и поманил его пальцем. «Входи и докладывай, кто за мной следит», — потребовал я. В общем, я в школу шел, ну и по пути решил к вам заглянуть, разведать, отметиться, подтвердить намерения. Тараторил парень, сидя на табуретке, пока я заваривал чай. Школа, конечно, в другую сторону, идти далеко. Но я маленький крючок сделал, там всего-то семь кварталов. Ближе к делу оборвал я его. — Ага, — кивнул Игорь и продолжил. — Я по новостям слышал, что в городе взрыв какой-то был, но не знал, что это в вашем районе. Гляжу, а в ваше окно, ну, то, которое с краю дома, какой-то мужик заглядывает. Я-то ваше окно знаю, вчера сам... «Знаю, короче. тот мужик и высматривал что-то, и рукой пытался открыть. Я за ним минут двадцать наблюдал. Он потом не выдержал и сел в курьерский фургон. На таких еду развозят из интернет-магазина». «Так, а дальше что?» — спросил я сосредоточенно. «А дальше я к вам побежал. Смотрю, у вас дверь открыта. Заглянул, а тут вы. Весь в чешуе, глаза светятся. Жуть прямо. Для врагов, конечно». «Для меня-то это очень круто! Я таким же стать хочу!» «Так, все, тихо!» — оборвал я парня, пытаясь собраться с мыслями. В этот момент я вдруг услышал громкий вскрик из глубины квартиры. «Дем! Деметрий, что с тобой?» — голос принадлежал Марине. «Я здесь!» — тут же окликнул я девушку. «Не хватало еще, чтобы она паниковать начала!» Дверь лаборатории тут же распахнулась, и на пороге кухни появилась Марина в облике дракона и мотоциклетном шлеме на голове. Одежда на ней порвалась, обнажая мускулистое тело, покрытое чешуей и шипами. Однако полуобнаженная женская грудь вызывала противоречивые впечатления о ее образе. На руках девушки сидела Иля, беззаботно глядящая по сторонам своими огромными глазами. «Очуметь!» — воскликнул тут же Игорь. «Да это же ваша инопланетная подружка и дочка? Значит, это ваша галактическая жена? Да у вас тут целое интерианское семейство!» Восторгу парня не было конца. Казалось, он сейчас в ладоши начнет хлопать. Причем его взгляд был устремлен в незапланированное декольте Марины. «Это кто еще?» — недружелюбно уставилась на Игоря девушка. «Да...» Я замялся, не знаю, как правильно представить парня. Больше всего ему подходило звание «местный дурачок», но я не стал бы его так называть. А сказать, что это мой ученик, будет большой ошибкой. «Это Игорь». «Просто Игорь», — ответил я. «А там кто?» — она мотнула головой в сторону лаборатории. «Этого я не знаю». «Предполагаю, что с тем беднягой поигрался безобидный котик», — я взглянул на Илю. Видимо, он ласки искал, но бедные ребята не поняли намеков. Девочка сделала вид, что ничего не поняла. «Меня вдруг осенило. Можно ведь запись с камеры посмотреть. Из-за первых впечатлений я начисто забыл об этом». «Слушай». «Это ведь он тогда в окно подглядывал», — хмуро произнесла Марина. «Да, он», — подтвердил я, ковыряясь в настройках Айлинзы. «Я тебе рассказывал. Он прицепился, когда меня грузовик сбил». «Ага, точно», — подозрительным тоном протянула девушка. «Игорь тем временем, похоже, проживал сейчас самый счастливый момент своей жизни». Он смотрел на нас так, будто первоклассница, которой подарили щеночка. Тем временем я принялся изучать архив видеозаписи. Тут же нашел тот кусок, где в лаборатории погас свет. Я отмотал на несколько минут и принялся изучать видео. Сначала ничего не происходило, но я услышал шум, будто кто-то ковыряется в замке. Следом переполошился Рик, который спал на столе с пробирками. Интересно, здесь он выглядел совсем как раньше. Кот скачал на лапы, принюхался, а затем побежал в коридор. Уже через пару секунд он влетел обратно в лабораторию, судя по всему, от пинка. В помещение, воровато оглядываясь, вошел незнакомый мужик. Он сначала долго смотрел на черноту, а потом направился к столу с пробирками. Как раз в этот момент уголок камеры заснял превращение Рика. Мужик слишком поздно заподозрил неладное, а уже через секунду на его голове сомкнулись зубы обиженного кота. Примерно пять минут длилось наказание, после чего Рик прислушался, навострив уши. Он тут же бросился прочь из лаборатории, судя по всему, в спальню, наказывать второго злоумышленника. Спустя пару минут кот вернулся, обнюхал растерзанный труп, потыкал его лапой Затем зевнул и деловито направился к провалу в черноту. Стоит отдать должное коту. Он не пил человеческую кровь и не ел. Тут, в общем-то, есть над чем подумать. По факту, эти ребята сами напросились. «Кстати...» «Слушай, Игорь говорит, что за квартирой еще и следит кто-то. Думаю, нужно проверить, но...» Я оглядел себя. «Слушай...» «А как ты снова становишься человеком?» «Долго объяснять», — отмахнулась она, и мне показалось, что она усмехнулась. Однако ее фигура тут же начала видоизменяться, и девушка приобрела человеческий облик, прикрыв грудь рукой. «И что ты с тем мужиком делать собрался?» — спросила она у меня, оперевшись о стену плечом. «Ну, узнаю, что он там высматривал», — сказал я первое, что пришло мне в голову. Я ведь и правда пока не задумывался о том, что буду делать. — А с тем пареньком, что отдыхает в лаборатории? — продолжила она задавать неудобные вопросы. Ответить мне было нечего, однако решил добавить. Там в спальне еще один отдыхает. — Дэм, я предлагаю использовать подсказку. Звонок другу? — хмыкнула она, поставив на пол Илю и снимая с головы шлем. «Галактическая красотка!» — тут же протянул Игорь со вздохом. Мы с Мариной синхронно закатили глаза. Девочка, молчавшая все это время, тут же направилась осматривать кухню, осторожно трогая стены рукой. «Что ты имеешь в виду?» — спросил я. «Что за звонок другу?» «Я вот не знаю, как решать вопросы...» «Такого плана», — она снова указала на лабораторию. «Думаю, ты с таким тоже впервые сталкиваешься. Но есть один человек, который поможет во всем разобраться. Ну и с тем типом, который следит». «Ты про папу?» — спросил я, вспомнив Игната Афанасьевича. «Мужчина, он приятный». Но было в его взгляде нечто такое, что заставляло меня заикаться при каждом нашем разговоре. Марина кивнула. «Я звоню?» «А как с чернотой быть?» — спросил я. Задор в глазах Марины тут же погас. «Да, с этим сложно. Я сама не знаю, как он на это отреагирует», — пробормотала она. «Может, чем-то завесить?» Этот твой каркас можно тканью накрыть. Но когда он увидит, что ты здесь натворил... Ох...» Марина закусила губу и наморщила лоб. «Я думаю, проблема с отдыхающими здесь приоритетная», произнес я, посмотрев на девушку. «По поводу ремонта мы с твоим отцом решим». «Мне ведь Миша должен сегодня деньги занести». «Я думаю, у отца и так хватит проблем». Я просто вспомнила про то, как мою квартиру повредило. Я совсем этим, — она махнула в сторону лаборатории, — совсем забыла о том, что на улице творится. Думаю, он уже сам сюда мчится, если уже не здесь. «Кстати, а что там на улице?» — спросил я. В этот момент из входа в лабораторию показался Рик и, сладко потянувшись, зевнул, широко раскрыв пасть. «Галактический монстр!» воскликнул тут же игорь округлив восторженные глаза иля тут же встрепенулась и посмотрела сначала на игоря а потом проследив за его взглядом на кота это котик твердо заявила она котик хороший и защищал свою территорию это она сказала обращаясь уже ко мне а с коровами он так больше не будет ага очень хочется в это верить я устало потер лоб о произнесла вдруг Марина с усмешкой. «Стоит только вспомнить». Она скользнула по мне взглядом и приложила палец к губам. «Привет, пап. Как дела?» произнесла она, глядя в пространство. «Что значит безответственное? У меня вообще-то и свои дела есть», нахмурилась она. Марина надолго замолчала, видимо, выслушивая длинную нотацию от отца. По крайней мере, ее взгляд свидетельствовал о том, что разговор не самый приятный. Кот, тем временем оглядев нас и поймав на себе мой недобрый взгляд, поспешил скрыться в лаборатории. «Ну и? Не сидеть же мне в развороченной квартире!» — хмуро ответила девушка, искоса взглянув на меня. «Кстати, о своих делах. Тут у... у моего парня проблемы». «Да, у парня», — тут же огрызнулась она. «Нет, не у Саши». «Сколько надо, столько и будет!» С каждой фразой голос девушки становился выше, а градус эмоций горячее. «Межгалактические семейные отношения!» Мне показалось, что у Игоря сейчас крыша поедет от счастья. Может, ему успокоительного дать? Марина сделала глубокий вдох. «В общем, докладываю», — произнесла Марина таким тоном, что я удивленно уставился на нее. Будто солдат какой-то, а не девушка. «К моему парню в дом кто-то забрался». «Нет, их уже не припугнешь, его сторожевой...» Она взглянула в ту сторону, где скрылся кот. «Питомец? Этих злоумышленников того. С концами. Полицию нельзя. Нет, не наркотики, но нельзя. Да, питомец необычный, это тоже сложный момент. Не могу сказать». А еще за его домом кто-то следит. Где дом? Да наш это дом. Нет, не он. И не он. Диметрий цокольного Это мой выбор, и нечего сюда лезть. Точка. Наконец-то дошло. Да, в нашем доме два трупа. Игорь при словах девушки вдруг подобрался и перестал улыбаться. Зато Марина повернулась к нему. Кто следил? Подробно описывай. Игорь, тут же подобравшись, принялся описывать фургоны того мужика, который заглядывал в окно моей квартиры. На него как-то волшебно действовал тяжелый взгляд Марины. Его уши пылали, а речь лилась будто на допросе у опытного следователя. «Хорошо», — кивнула Марина, заставив Игоря замолчать на полусловие. «Через сколько?» «Хорошо», — девушка уставилась на меня в упор. «Что с ним думаешь делать?» Девушка кивнула в сторону Игоря, причем, заметивший это парень, тут же тяжело сглотнул. «А что с ним делать?» – удивленно спросил я, уставившись на паренька. «Он видел много», – ответила Марина. «Отец не будет миндальничать в делах, где я замешана. Я почти физически ощущал, как у меня начала распухать голова от прибавившихся неудобных вопросов. Откуда я знаю, что делать с Игорем?» Этот пацан сам ко мне прицепился. Но в то же время нельзя допускать, чтобы с ним что-то произошло. Но и отпускать его нельзя. Кто знает, кому и что он разболтает. В черноту я его тоже не отправлю. Арсенал тупых вопросов от этого парня тогда точно вырастет многократно. Да и опасно там. Оставлять его здесь? Пока что маринин папа мне кажется меньшим из зол. Я встретился глазами с девушкой. Может, в черноту его все же засунуть? Ну, нет. Предлагаю в ванну его спрятать, предложил я. Марина сильно нахмурила лоб, будто решала какую-то архисложную задачу. Так, знаю. Она бросилась в лаборатории и тут же вернулась оттуда со связкой ключей. Дэм, нужно завесить чем-то портал. Не нужно, чтобы отец его видел. Ее взгляд сместился на Игоря. Идем. Поманила она его рукой и направилась к выходу. «Куда ты его?» — спросил я. «Запру в соседней квартире», — ответила она. Парень, затравленно оглянувшись на меня, так и сидел на табуретке, будто прилипнув к сидению. «Давай, иди за ней», — поторопил я его, соображая, что можно использовать в качестве ширмы. «Учитель?» — жалобно посмотрел на меня Игорь. Марина, не став дожидаться, шагнула к парню и, взяв того под руку, потащила к выходу. — Вот скажи мне, Игорь, — услышал я ее вкрадчивый голос, — ты жить хочешь?